Глава 49. Эхидна. «Это... гадкий грязный человек!» С досадой выкрикнул Роналд. «Нет, ну в самом-то деле». Кан-У держал над ним вверх в честном бою. Пусть он и обманул Роналда, выкрикнув ненастоящее название техники, которую использовал, но Роналд попался на эту уловку исключительно по своей глупости. Что в этом гадкого и грязного? По-настоящему гадкой и грязно поступил Роналд, когда против одного Кан-У выступила целая группа из пяти человек. Интересно, персонаж той одной мангвы чувствовал то же самое, когда на него одного напали пати? Если это так, то непременно ощущал несправедливость. Кан-У, не желая больше об этом думать, создал шарообразный заряд магии и уже было собрался запустить его в сладкую парочку. «А, кстати, что?» М -м Кан У, подняв руку, остановился и созданный ранее шар испарился. Как только шар исчез, в глазах Роналда и Рейны появилась надежда. «Я что-то переживаю за вашу экипировку. Как ни посмотри, экипировка Роналда была не из дешевых. Из-за слишком броского внешнего вида Кан У бы такой ни за что не надел, но если продать ее через йон то можно получить неплохие деньги». Особенно этот золотой меч. Увидев его в действии, можно предположить, что он относится к высококлассной экипировке. Сколько же можно выручить за его продажу? Кан У, посмотреть на экипировку Роналда, сглотнул. «Что за ужасный человек?» Выкрикнув, Роналд, поняв, что Кан-У собирается продать экипировку того, кого вот-вот собственноручно убьет, Кан-У не волновало, кричит парень или нет. Он с помощью силы темного копья создал оружие. «Достаточно будет проткнуть копьем горло!» С этими мыслями Кан-У приблизился к Роналду, как вдруг раздался звук уведомления. Подтверждено, что через врата прошло не только призванное существо, системой производится удаление инородных существ, а... Вместе с возникшим уведомлением, тело Роналда и его пади стали полупрозрачными. Несмотря на то, что Кан-У в спешке запустил в парня копье, оно пролетело сквозь полупрозрачное тело и воткнулось в землю. «Вот черт!» – ругнулся Кан-У. Кан-У недовольно посмотрел на пришедшие сообщения. «Почему именно сейчас? То система ошибается внезапно пускать инородных существ, то также внезапно заставляет их исчезнуть». Кан-У, придя в ярость, ударил по ни в чем не повинной земле и просто наблюдал за тем, как вся пати растворяется у него на глазах. Ух! Кан-У сделал глубокий вдох. Секундочку. Не успев выдохнуть, кан успешно повернул голову по направлению к тому месту, где находилась Эхидна. Кан-У подумал, что система вместе с инородными существами могла заодно вернуть и Эхидну в ее родные места обитания. Фух! Увидев лежащую наблюдающую за ним Эхидну, Кан-У со спокойствием выдохнул. К счастью, Эхидна никуда не делась. И что это вообще за система такая? Кан У вспомнил, что в свой первый день на Земле тоже слышал про систему. Какая-то защита от внешнего мира? Если провести грубое сравнение, то это что-то вроде земной атмосферы, защищающей ее от столкновения с метеоритами. Это самое вероятное объяснение, если брать во внимание только известные факты. Ошибка системы, то, что было сказано при открытии врат. Кан У совершенно точно помнил, что врата, открытые через РНО, вызвали ошибку системы из-за которой она не смогла закрыть проход во внешний мир. Интересно, это имеет какое-то отношение к появлению адских существ во вратах? Появление неизвестных монстров началось совсем недавно. По времени примерно... А? В этот момент Кан У появилась теория. Момент, когда начали появляться адские существа, примерно совпадая с моментом моего возвращения на Землю. Вероятность того, что монстры попадают во врата из-за неисправности системы, довольно высока. Если это так... Кан У в недоумении улыбнулся. То причиной неисправности системы являюсь я... Основываясь на временных данных, эта теория имела место быть. Ох. Кан У, запутавшись в мыслях, положил руку на голову. От этого ему стало немного не по себе. А нет какого-нибудь способа восстановить систему. В нынешней ситуации он бы приложил максимум усилий, чтобы исправить ошибку. Но он как минимум не знает, что такое система и где она находится, следовательно, не сможет даже план придумать. Сейчас единственное, что я могу сделать, так это поймать как можно больше адских существ. Пусть это сравнимо с черпанием кувшином воды из тонущего корабля, но сейчас никакого другого метода нет. Кан У, подумав о том, что ему было бы неплохо узнать о йен о системе, пошел к Хидни. «Полежи еще немного, тебе нужно подлечиться». Недавно проделанные Кан-У махинации являлись не более чем экстренной помощью. Нужно еще немного времени, чтобы она восстановилась хотя бы до состояния, в котором сможет самостоятельно передвигаться. Кан-У вновь порезал запястье и приложил его к ранней хидне. Она с трудом подняла голову и посмотрела на парня. «Это правда не я!» «Не я вызвала засуху и чуму». «Хорошо». Из ее огромных глаз палились прозрачные слезы. «Я говорила, что это не я, что я не имею к бедствиям никакого отношения, но никто мне не говорил. Ты поверишь мне?» Взгляд – дрожащий голос, взгляд брошенного ребенка, желающего найти любящего человека. Кан-У прекрасно знал этот взгляд. «Ведь я такой же». Родители бросили его в раннем детстве. Сколько он себя помнил, он все детство провел в приюте. Он никогда не думал о том, что хотел бы встретиться с родителями и снова оказался в их объятиях. Но хотел был быть любим хоть кем-то. Хотел, чтобы о нем заботились и признавали важность его существования. Сейчас Эхидна напоминала его с самого в детстве. «Мы находимся в реальности, а не в сериале». Кан-У почувствовал боль в груди и горько улыбнулся. Сказанные только что Роналду слова острым бумерангом вернулись к Кан-У. В сознании всплыли грустные воспоминания. Нужно ответить. Эхидна – прирученное им существо, с которым им суждено прожить жизнь. Следующий ответ он собирался дать не только из-за этого. «Я тебе верю. Даже если весь мир будет осуждать тебя, то как минимум я буду на твоей стороне». Теперь Кан-У нес за нее полную ответственность. Ответственность, от которой он не собирался прятаться. Он точно не собирался выкидывать своего питомца на улицу, попользовавшись им. «Ты...» эхидно с трепетом посмотрела на Кан-У. Она с трудом сглотнула. В слюне находилось лекарство, способное помочь хидне На его лбу проступил пот. «Кажется, сегодня немного перенапрягся. Призвание, сражение, даже лечение». Насколько бы он не стал сильнее благодаря пятому рангу, происходящие сегодня события очень утомили Кан-У. Хочу вернуться и немного отдохнуть. Сегодня Кан-У впервые за все время настолько сильно жаждал отдыха. Но парень посмотрел на крупную достигающую 20 метров высоту Эхидну. Как не ее вывести отсюда? Очевидно, что выведя Кан-У Эхидну в таком облике в мире начнется хаос. В худшем случае к делу подключится отдел Хворан и уничтожит ее. Даже если все объяснить, то все равно не думаю, что смогу пройти. Чтобы представить ее своим питомцам и без проблем выбраться из врат, необходимо, чтобы она была хотя бы человеческого роста. Я совершенно точно слышал, что некоторые игроки умеют приручать монстров. Но как бы там ни было, Эхидна была слишком большой. Она точно не сможет пройти мимо хварановцев незамеченной. Эхидна, ты случайно не умеешь изменяться в размерах? Изменяться? «Да, да как можно меньших размеров». уинтересовался, а не имеет ли она, как и многие другие драконы, способность к трансформации. Он с надеждой посмотрел на Эхидну. «Умею». «Отлично!» Услышав ее ответ, Кан-У довольно улыбнувшись, кивнул головой. «Приобрети как можно меньший размер». «Хорошо». Эхидна, залеченными в какой-то степени ранами, кивнула головой и что-то прошептала на непонятном языке. Вместе с ярким светом ее размеры постепенно начали уменьшаться. «Ох-ох». Глаза кан У засияли, пока он наблюдал за ее изменением в размерах до 30 сантиметров. Ну и милашка же. Огромный дракон, став маленьким, ощущался совсем иначе. Теперь она еще больше была похожа на домашнего любимца. А в человек она случайно превратиться не может. Задумавшись, кан У обхватил ее обеими руками. «Все нормально, я могу лететь сама». «Успокойся, еще не все рано затянулись». У, покрепче обняв Эхидну, отправился к выходу. Устроившись в его объятиях, она подняла голову и произнесла. «Ты...» Скажи мне свое имя, а, точно, забыл совсем представиться. Он понял, что из-за насыщенных событий, сменяющихся один за другим, он так и не успел представиться. Окан У. Меня зовут Окан У. Окон У. Находящийся в его объятиях Эхида несколько раз прошептал его имя. Я запомню, а? Твое имя, я непременно его запомню, уверенно произнесла ихна. Кон услика улыбнувшись, кивнул головой.